Удаленный форпост в Тихом океане, в более чем трех тысячах километров к западу от Чили, остров Пасхи знаменит своими таинственными каменными статуями в виде гигантских голов. В 1960-х годах, когда правительство Чили решило расширить аэропорт, чтобы принимать больше туристов, остров посетила канадская экспедиция. Ученые хотели взять образцы земли и растений, прежде чем будет нарушена эта изолированная экосистема. В одном из образцов ученые обнаружили уникальную бактерию Streptomyces hygroscopicus Название, которое звучит как словно это какая-то гадкая зараза Из тех, что можно подхватить в питьевом фонтанчике на автобусной станции На самом же деле это довольно безобидный микроорганизм По крайней мере для людей Но в темном подземном царстве между этими бактериями и грибами ведется жесточайшая химическая война. Например, плесень вырабатывает пенициллен, чтобы убивать бактерии. Отсюда его антибиотические свойства. Бактерии дают отпор, вырабатывая собственные яды. Канадские исследователи из фармацевтической компании AIRS В Монреале обнаружили, что бактерии выделяют необычное антигрибковое вещество, которое они назвали рапомицином в честь названия острова Пасхи на местном наречии – рапонои. Поначалу специалисты из Айрст рассматривали рапомицин как потенциальный противогрибковый препарат. Однако в процессе работы они обнаружили, что он еще оказывает мощное действие на иммунную систему человека, ослабляя реакцию организма на чужеродные вещества. Кроме того, он, казалось, делал и другие любопытные вещи. Но компания не заинтересовалась этим препаратом и вскоре закрыла свою Монреальскую лабораторию, уволив большинство сотрудников. Исследователь Сурен Сигал, открывший рапомицин, перебрался в Принстон и взял свои драгоценные бактерии с собой. В 1999 году рапомецин был одобрен Управлением по надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов – Сокращенно FDA в качестве лекарства, предназначенного для предотвращения реакции отторжения новых органов и тканей после трансплантации. Таким образом, рэпомецин был поставлен на службу людям, но его свойства так и оставались до конца неизученными. К счастью, благодаря упорству ученых тайны этого вещества с острова Пасхи были раскрыты, что дало нам совершенно новое понимание биологии клеток. При изучении действия рапомицина был открыт тот самый белок ТОР, ключевой регулятор клеточного роста, название которого расшифровывается как «мишень», рапамицина или белок, связываемый рапамицином. Другими словами, это странное вещество, производимое микроскопическими организмами, живущими в грязи на острове в 2000 миль от материка, оказалось ключом к центральному рубильнику, который включает и выключает механизмы роста практически во всех живых клетках на этой планете. Не больше и не меньше. И это было только начало. В крупномасштабном исследовании, профинансированном Национальным институтом по проблемам старения, его результаты увидели света в 2009 году, в тот же день, когда Макаки Канту и ООН появились на первой странице Нью-Йорк Таймс. Было установлено, что рапамицин позволяет значительно продлить жизнь мышей. Это была важная новость. Возможно, даже более важное, чем исследование ограничения калорийности в питании обезьян. До сих пор ни одно вещество не продлевало максимальную продолжительность жизни у нормальных животных, то есть максимальный срок жизни самого старого животного. Ресвератрол помогает только жирным мышам. Это исследование подтвердило, что Вальтер Лонга со своими коллегами заметил еще 10 лет назад, а именно, выключение белка ТОР, вероятно, замедляет старение. Мало того, рапомицин работал даже на престарелых мышах. Начало исследования затянулось, потому что входивший в команду фармаколог несколько месяцев бился над тем, как включить препарат в мышиный корм химически устойчивым образом. К тому моменту, когда он придумал способ, мышам исполнилось почти 20 месяцев, это людские 60 лет, слишком много для того, чтобы препарат против старения возымел какой-то эффект. Тем не менее, рапомицин увеличил как среднюю, так и максимальную продолжительность жизни у животных на 9% у самцов и на 14% у самок. Это может показаться не таким уж значительным достижением, но, учитывая возраст мыши, это было эквивалентно тому, чтобы подарить 65-летнему человеку дополнительные 6-8 лет жизни или увеличить оставшуюся продолжительность жизни на 52%. Стивен Остет, входивший в команду исследователей, заметил, что мыши не только жили дольше, но и сохранили более эластичные сухожилия. Точно так же, как и медленно стоящие опоссумы-долгожители с острова Сапелла, которых он изучал в начале своей карьеры. Это было хорошим признаком. Рапомицин действительно замедлил процесс старения у мышей по всему организму, за исключением тестикул, которые пострадали от таинственной дегенерации. «Вот вам и чудодейственные лекарства», — скажете вы. Однако исследователи продолжали изучать рапомицин и вскоре обнаружили у него еще больше положительных свойств. Рапомицин, казалось, снижал частоту заболевания раком и, что еще интереснее, замедлял образование стареющих клеток. В 2013 году Саймон Мелов и его коллеги из Института имени Баков установили, что рапомицин буквально обращает вспять процесс старения сердца у пожилых мышей. После трех месяцев приема Сердца и кровеносные сосуды мышей были в лучшей форме, чем на момент начала исследования. Их сердечная функция улучшилась по сравнению с исходным состоянием, то есть их сердца буквально омолодились, что невероятно впечатляет, восторженно говорит Мелов. Исследователи также обнаружили, что рапомицин снижает уровень воспаления в сердце у мышей, то есть, возможно, он воздействует на старение на более глубоком уровне. Одна из самых больших тайн старения. Почему с возрастом мы развиваем эту воспалительную реакцию? «Никто не знает ответа на этот вопрос», — говорит Мелов. «Мы обнаружили, что в сердце у старых животных протекает хронический воспалительный процесс, и рапомицин, судя по всему, каким-то чудесным образом уменьшает его». Наконец, рапомицин делал кости старых мышей более прочными. Казалось, не было такого в живом организме, чтобы рапомецин не мог бы исправить и улучшить. Этот препарат замедлял многие эффекты старения, даже если его прием начинался в относительно позднем возрасте. И он уже был утвержден Управлением по надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов США – Почему бы не попробовать? Некоторые исследователи, с которыми я встречался, признались мне, что принимают веротрол в первую очередь Дэвид Синклер, но никто не осмелился попробовать прием рапомицина, никто, кроме одного человека. В мире, возможно... Было два-три человека, которых нисколько не удивила новость о том, что рапамицин продлевает срок жизни, и одним из этих людей был эмигрировавший из России ученый по имени Михаил Благосклонный. Хотя его взгляды и подходы считаются эксцентричными даже по меркам столь неординарной науки, как геронтология, он входит в сотню самых авторитетных исследователей в этой области. «Благосклонный родился и получил образование в Санкт-Петербурге» степень доктора экспериментальной медицины и кардиологии, а в настоящее время работает в Институте исследований рака Розвелл парк в Буффало, городке, который считается американским аналогом русской Сибири. Со своего удаленного форпоста благосклонный в течение многих лет пытался докричаться до научного сообщества, утверждая, что рапомецин может быть тем самым волшебным лекарством от старения, которое так упорно ищут исследователи. В небольшой, но пророческой статье, Опубликованный в 2006 году, благосклонный выдвинул предположение, что рапомицин может увеличивать продолжительность жизни у млекопитающих. Три года спустя тестирование рапомицина на мышах подтвердило его правоту. По его мнению, это был огромный прорыв. Препарат, который уже прошел клинические испытания на безопасность и был одобрен к применению, судя по всему, позволял замедлить старение. Кроме того, он воздействовал непосредственно на самый мощный фундаментальный механизм продления жизни, тот самый центральный рубильник в виде белка ТОР, обнаруженный учеными на данный момент. «Это необычайная удача, что такое вещество существует», – ликовал он. Но самым интересным в его рассуждениях было совершенно новое понимание того, как на самом деле работает старение. В середине 1990-х годов ученые считали, что старение является результатом повреждений, которые с возрастом накапливаются в клетках и приводят к нарушению их функционирования и развитию различных возрастных заболеваний. Проще говоря, наши клетки повреждаются, изнашиваются, как старый автомобиль, и перестают работать должным образом. Такова была логика, стоящая за пределом Хейфлика. Старение происходит из-за ослабления клеточных функций. Но, изучая клетки в целом и раковые в частности, Михаил благосклонно пришел к противоположному выводу. Многие из негативных эффектов, ассоциируемых со старением, являются результатом избыточных клеточных функций. Другими словами, наши клетки и наши внутренние системы работают слишком хорошо или слишком интенсивно. Очевидным примером этого является рак. Вместо того, чтобы умереть, раковые клетки растут и делятся до бесконечности, благодаря гиперактивированным путям ТОР. И это касается не только раковых клеток. Исследователи обнаружили, что многие другие аспекты старения действительно вызываются не ослаблением, а неконтролируемой активностью клеточных функций. В определенный момент... После того, как мы прекращаем расти, тот же самый двигатель, который раньше обеспечивал наш рост, теперь начинает работать на наше старение. Мы запрограммированы на то, чтобы функционировать на максимальных уровнях, поскольку это дает массу преимуществ в начале жизни, объяснил мне благосклонный в нашей беседе по скайпу. Он не любит путешествовать и старается избегать личных встреч. После того, как рост завершен, Так называемый автомобиль покидает автостраду и заезжает на парковку, где ему следует плавно притормозить и остановиться. Однако этого не происходит, он продолжает носиться по парковке со скоростью 100 км в час и в результате разрушает сам себя. Вальтер Лонга соглашается с этой точкой зрения, но интерпретирует ее иначе. Программы роста и развития не дают сбой, говорит он. Они выполнили свою задачу, но продолжают работать так же хорошо, как и раньше. Только теперь это создает проблемы. Таким образом, старение не запрограммировано, как считал Август Вейсман, больше века назад. Оно больше похоже на программу, выполнившую свою задачу. В прошлом это не имело большого значения, поскольку подавляющее большинство людей умирали в возрасте до 50 лет, не доезжая до парковки. Теперь до нее добираются очень многие, и гиперфункция становится реальной проблемой. Именно из-за гиперфункции у 25% женщин старше 70 лет развивается рак молочной железы по сравнению всего с двумя процентами у женщин младше 40 лет. Именно из-за гиперфункции у женщин старше 50 продолжают накапливаться жировые отложения, предназначенные для вынашивания и кормления детей, которых немолодые женщины больше не могут иметь. И именно из-за гиперфункции у мужчин в пожилом возрасте продолжает расти предстательная железа, что является главной причиной трудности с мочеиспусканием и рака простаты. Именно из-за гиперфункции с возрастом волосы начинают расти у нас в ушах, а не на голове. И именно из-за гиперфункции на клеточном уровне наши клетки продолжают расти, стареть и отравлять все вокруг себя. Поэтому новость о том, что рапомицин замедляет старение у мышей, совершенно не удивила Михаила Благосклонного. Он этого ожидал. Теперь ему не терпилось испробовать этот препарат на людях. «Вопрос не в том, следует ли это делать, вопрос в том, как это сделать», – заявлял он. Результаты исследования на мышах настолько уверили Благосклонного в правильности его предположений, что он начал принимать этот препарат сам. Шаг в духе легендарного профессора браун сикара «По крайней мере, эффект плацебо был мгновенным», – шутит Благосклонный. «Уже через пять минут я почувствовал себя молодым и полным сил». Пока единственным доказательством того, что препарат работает, являются показатели ученого в марафонском беге. Последние пять лет, на протяжении которых он принимает рапомицин, его время пробега в марафонских дистанциях неуклонно улучшается. Тем не менее, благосклонный не испытывает никаких сомнений. Некоторые люди спрашивают у меня, не опасно ли принимать рапомецин, говорит он. Я собираюсь написать статью под названием Не принимать рапомецин опаснее, чем передать курить, пить и ездить с непристегнутым ремнем безопасности одновременно. То, что вы дочитали книгу до этого места, означает, что вы слишком умны, чтобы начать принимать столь сильнодействующий и потенциально опасный препарат только потому, что я написал о нем в этой книге. Напомню, что я всего лишь журналист, получивший образование в области английского языка и литературы, и не имею права давать медицинские рекомендации кому бы то ни было. Кроме того, ропомицин действительно одобрен, FDA, но для применения людьми, перенесшими операцию по трансплантации, то есть теми, кто уже серьезно болен по любым меркам. Можно ли применять его для профилактики старения у здоровых людей – это совершенно другой вопрос, на который большинство специалистов отвечают отрицательно. «Я бы никогда не стал принимать препарат с таким количеством побочных эффектов», говорит специалист по фармакологии с Техасского университета Рэнди Стронг, который придумал, как включить рапомецин в корм для мышей в вышеописанном исследовании. Во-первых, Рапомицин утвержден как сильно действующий препарат для подавления иммунного ответа. Принимавшие рапомицин мыши жили в стерильной среде, где они практически не подвергались воздействию болезнетворных микроорганизмов. В отличие от них, люди живут в кишащем патогеном мире, и прием рапомицина может значительно повышать риск инфекции. Во-вторых, имеются свидетельства того, что долговременный прием рапамицина повышает у мышей резистентность к инсулину, что является прямой дорога к диабету серьезный недостаток, если вы хотите дожить до 100 лет. Некоторые исследования показали, что не все так плохо, и при определенных условиях рапомицин может улучшать иммунную функцию. Однако доказательств того, что он замедляет старение у людей, пока не существует. И, наконец, главная проблема. Чтобы быть эффективным средством против старения, он должен быть полностью безопасен для здоровых людей. С нулевым риском по всем параметрам. Он должен быть безопаснее аспирина говорит Стронг. Вольтер Лонга не очень заинтересован в тестировании ропомецина на людях и, и еще меньше в том, чтобы испытывать его на себе. Он считает, что рапомицин воздействует на слишком важные для нормального функционирования клеток пути – механизмы, чтобы им можно было безопасно манипулировать. Между тем исследования дрожжей, путей ТОР и природы раковых клеток заставили его глубже задуматься о роли факторов роста в процессе старения. В результате его лаборатория разработала несколько препаратов, блокирующих рецепторы гормона роста, которые могут подойти для испытания на людях. На самом деле это и есть главный рубильник, говорит он. Тем не менее, во время каждого его публичного выступления, особенно в Южной Калифорнии, ему продолжали задавать вопросы о пользе гормона роста, причем иногда его задавали врачи, прописывающие инъекции этого гормона своим пациентам. Лонго всячески пытался убедить людей в том, что это плохая идея, но ему, судя по всему, не верили. Поэтому в 2007 году он решил отправиться в Эквадор в поисках окончательных доказательств. В конце концов, он оказался в старом дребезжащем автомобилем, мчащем его по страшному горному серпантину, на юг страны, вглубь Анских гор. Целью его путешествия была удаленная деревня под названием Сан-Винсен-даль-Рио, где он собирался исследовать одну очень небольшую группу людей». Лонга давно подозревал, что высокие уровни факторов роста ведут к более короткой продолжительности жизни, однако до сих пор у него было очень мало данных, чтобы делать выводы. И вот недавно до него дошел слух о том, что эквадорский эндокринолог Хайме Гевара-Агире изучает живущую глубоко в горах группу из ста местных жителей, которые могли дать Лонга ответ на его вопрос. Эти маленькие люди страдают синдромом ларона, также называемым карликовостью ларона, редкой формой генетической мутации, которая также встречается у карликовых мышей и у чихуахуа, если на то пошло. Эта мутация вызывает дефект рецепторов гормона роста в клетках, из-за чего организм практически не восприимчив к действию этого гормона. В результате рост человека не превышает 1 метра 20 сантиметров. Считается, что эта форма генетической мутации затрагивает всего около 300 человек во всем мире. И в этом удаленном уголке Эквадора сосредоточена группа из более чем 100 ее носителей. Местные жители называют их старичками, потому что они маленькие и морщинистые на вид. Однако внутри они далеко не так стары, как кажется. Доктор Гевара Агире изучал эту группу людей на протяжении более 20 лет, фактически работая их семейным врачом. Первоначально его заинтересовал их небольшой рост, что оказалось явным физическим недостатком. Жизнь в удаленной сельской местности, в которой нет возможностей для личного развития, превратила многих из них в пьяниц, страдающих от соответствующих проблем со здоровьем. Они также постоянно ввязываются в драке, вероятно, из-за насмешек над собой. Но, несмотря на это, со временем Гевара Агири обнаружил одну интересную вещь. Его подопечные никогда не умирали от рака, и никто из них не заболевал диабетом, хотя большинство из них страдали той или иной степенью ожирения. В то же время среди местного населения 20% жителей без синдрома Ларона умирают от рака и по меньшей мере 5% от последствий диабета. Лонга предположил, что именно дефицит рецепторов гормона роста может защищать их от развития рака и диабета. В своей лаборатории он наблюдал аналогичную картину у мышей, червей и даже у дрожжей. Ослабление сигнальных путей роста в клетках животных сопровождалось ростом продолжительности жизни. У реальной продолжительности жизни людей с синдромом Ларона судить было сложно. Большинство из них погибали от несчастных случаев, в драках или от других проблем, вызванных алкоголизмом, но практически никто не умирал от типичных возрастных заболеваний. «Они едят все, что хотят. Они курят и пьют, и, несмотря на это, живут довольно долго», — сказал мне Лонго. На самом деле, после того, как Лонго начал свое исследование, они стали питаться еще хуже, чем раньше, потребляя невероятное количество сладкой газировки и сладостей безо всякого чувства вины. «К сожалению, теперь они считают себя неуязвимыми», — посетовал он, — «и стали совсем безрассудными». Действительно, в определенном смысле эти люди защищены природой, в отличие от жителей Южной Калифорнии, которые добровольно накачивают себя гормоном роста и переключают свой главный рубильник в неправильном направлении, а также в отличие от большинства из нас, поскольку уровень гормона роста и инсулиноподобного фактора роста в крови может быть повышен не только посредством дорогостоящих инъекций, но и простым обедом в Макдональдсе. Миллионы американцев, любителей фастфуда, с его зашкаливающим содержанием углеводов, фактически сидят на той же гормональной терапии, что и Сьюзан сомерс и доктор Лайф. Когда мы употребляем большое количество сахара, например, выпиваем баночку Кока-Колы, наш организм реагирует на это выбросом инсулина, чтобы транспортировать весь этот сахар в клетки. Мало того, что многие из этих калорий оседают в наших жировых клетках, превращая нас в подобие филобруно, так еще и выброс инсулина запускает выработку знакомого нам инсулиноподобного фактора роста и... ПФР1, который непосредственно активизирует сигнальные пути ТОР. В свою очередь, активизация главного рубильника ТОР запускает процесс переработки этих калорий в белки и рост клеток. Это хорошо, когда мы молоды, и плохо, когда нет. Идея Лонга согласуется с результатами последних исследований в области питания, которые подтверждают, что сахар и углеводы – гораздо худшие злодеи, чем жиры, и что главная причина разгула ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, и диабета, может крыться в тех горах сахара, которые большинство из нас съедает ежегодно. Лонга заходит еще дальше и предполагает, что диета с высоким содержанием белков может быть так же вредна, как и диета с высоким содержанием углеводов, по той же причине. Избыточное потребление белка также активизирует рецепторы гормона роста и белок ТОР, два главных двигателя клеточного старения. В статье, опубликованной в марте 2014 года, в авторитетном журнале CellCell, Метаболизм. Лонга и соавторы представили результаты своего 18-летнего исследования, доказавшего, что люди пожилого возраста, придерживающиеся диеты с большим содержанием молочных продуктов и мяса, намного чаще умирали от рака. Другими словами, потребление большого количества мяса является даже более серьезным фактором риска, ведущим к смерти, чем курение. В то же время люди, у которых доля белков в общем рационе не превышала 10%, В среднем жили дольше тех людей, питание которых на треть состояло из белков. В точности, как это рекомендует очень популярная сегодня оздоровительная белковая диета, зона. И умеренные потребители мяса и молока подвергаются в 4 раза меньшему риску умереть от рака, чем мясоеды. В поисках других примеров Лонго обратился к долгожителям из Молочью небольшого поселения в Калабрии на юге Италии, где родились его родители. Он подружился с одним из них, 109-летним певцом Сальваторе Карузо, который до сих пор живет один в своем доме, такая вот пасторальная версия Ирвинга Кана. Он никогда не ел жареные в масле пирожки кныши, а всю жизнь придерживался довольно здоровой диеты, состоящей из овощей, зелени, небольшого количества спагетти и вина. Мясо для него – редкая роскошь. Даже Лонго удивляется, как мало он ест. К такому ограниченному питанию коруза и его ровесников приучила сама жизнь. Пережиты им война, бедность и голод. Люди его возраста, которым сегодня исполнилось по 80-90 лет, пережили тяжелые времена, говорит Лонго, но эти тяжелые времена научили их одной хорошей вещи – контролировать свое питание. Лонга считает, что ключом к долгой и здоровой жизни Каруза является его диета с низким содержанием белков и углеводов, которая держит под контролем его факторы роста и пути ТОР и таким образом эффективно замедляет его старение. Одной из причин эффективности методики добровольного Краткосрочного голодания, по мнению Лонго, является то, что она может быть адаптирована под уникальную физиологию каждого человека и под его терпимость к голоду, но при этом большую часть времени вы едите более-менее нормально. Сам Лонго начал практиковать краткосрочное голодание около 10 лет назад, не столько из научных, сколько из личных соображений, после одного неприятного потрясшего его визита к врачу. «Вы считаете себя вполне здоровым, но при более близком рассмотрении оказывается, что это вовсе не так», – говорит Лонга. «Тогда, 10 лет назад, мое реальное давление уже доходило до 140, а уровень холестерина был тревожно высоким. Точно такая же ситуация наблюдается у половины жителей Европы и, возможно, у 80% жителей США». «Уже в 30-40 лет...» Врач начинает рекомендовать вам липитор для снижения холестерина, препараты от гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, и внезапно вы осознаете себя пациентом, то есть больным человеком. Но на самом деле мы не нуждаемся в этих лекарствах. 90% людей могут навсегда отказаться от них, просто внеся небольшие изменения в свое питание. Лонго разработал свою собственную диету, опираясь на диету Каруза, а также на знания, полученные им в ходе своих исследований. Как правило, он полностью пропускает ланч, а на обед ест вегетарианские блюда с низким содержанием белка и большим количеством овощей и зелени. Цель такой диеты – не только обеспечить его на зависть стройным и подтянутым телом в его 46 лет, но и снизить уровень ИПФР1 в его организме. Два раза в год он подвергает себя строгому посту длительностью 4 дня, потребляя минимум пищи, чтобы перезагрузить свои внутренние системы. Он считает, что это лучший вариант, как показывают исследования на мышах и людях, а также идеально подходящий для его организма. Подобная дихотомия отражается и на выборе автомобилей. На работу Лонго ездит на экономичном электромобиле Nissan, дающим ему право на лучшие парковочные места, но в его гараже стоит роскошный Феррари.